Глава 41. Он. Никогда бы не подумал, что нежные поглаживания хвоста — это так приятно. Не знаю, чем для иномерянки были эти прикосновения. Сравнила ли она меня с земными животными, но для меня это было чересчур интимно. Тот поцелуй по сравнению с этими ощущениями был невинной детской шалостью. Наверное, даже секс я не воспринял бы настолько близко к сердцу он не был бы настолько сокровенным. Контроль над превращением редко покидал меня, но в этот раз судьба решила сыграть со мной коварную, злую шутку. Я не любил перекидываться без своего желания, ведь это всегда было больно, поэтому всегда на этот случай держал зелье, которое останавливало этот неприятный процесс. Но в этот раз я не рассчитал длительность нашего путешествия. Когда Эля появилась в моей жизни и резко ворвалась в нее, Попав к нам из другого мира, по ошибке, все перевернулось с ног на голову. Как жаль, что понимать тот факт, что она моя истинная, я начал только сейчас. Обряд проверки был до безобразия прост, и нам помогла бы даже самая слабая ведьма. Главное, чтобы Эля согласилась. Мне столько хотелось поведать и иномерянке, стольким поделиться, рассказать о том, как устроен мир, как устроен я, быть честным с ней – поделиться своими чувствами и переживаниями. Но всегда есть дно, которое все портит. И от этого только больнее. Принцесса решила, что пора вернуться в компанию и запрыгнуть на колени к девушке. Фыркнул. На ее коленях в облике волка должен был быть я. Испытал ревность, но поскорее отогнал эти неуместные мысли. «Ну что, заглянем завтра к ведьме по пути» проверим нашу истинность и твою магию». Вновь помешал костер, пытаясь выглядеть менее смущенным и более естественным. «Знаешь, а это довольно неплохая идея. Но я сомневаюсь, что у меня есть магия». Тихо вздохнула Эля. Сколько себя помню, ни разу не могла сотворить что-то волшебное. Лисица что-то неугомонно воскликнула, а я, не сдерживаясь, расхохотался». «Ты понимаешь заколдованную принцессу, и после этого говоришь, что не делала ничего волшебного? Эля, да ты чересчур скромная девушка!» Рассмеялся я. Принцесса вновь что-то показательно тявкнула. «И да, если бы не ты, никто бы не узнал, что ее величество теперь в теле милого пушистого зверька!» Сделал многозначительную паузу, надеясь донести столь важную информацию до девушки. «И да!» Если бы не ты, то я бы сдал ее ведьме, как фамильяра», — коротко добавил, надеясь на понимание обоих спутниц. «Но то не я. Оно не зависит от меня. Я совершенно не умею это контролировать», — развела руками Эля. «И? Ты думаешь, что все ведьмы сразу рождались умелыми мастерицами?» «Ошибаешься. Это не так просто. Я тебя обрадую или огорчу. Все начинали с низов» прям как ты. Не знаю, получилось ли мне ее убедить, но небольшое понимание в ее глазах я все же увидел. Но почему сейчас? Я что, тормоз какой-то? Кажется, чем больше я ее убеждал, тем больше она себя принижала. Покачал головой. Нет, так дело не пойдет. Ты жила в другом мире, возможно, даже не в своем, или наполовину в своем, а наполовину нет. Знаешь, Наверное, у вас не открыт источник магии, или его просто нет. Из-за этого ты не могла колдовать на земле. Но все это мои догадки. Любая ведьма, которую ты спросишь, расскажет тебе больше. Я могу лишь просветить тебя об оборотнях». Коротко улыбнулся. Некоторое время мы молчали. Заметил, что принцесса мирно уснула на коленях у девушки. «И принцесса вновь права», — усмехнулся я. «Пора спать». По-быстрому смастерил небольшую лежанку для неугомонного зверька, а затем достал спальник. «Ну что, ваше иномирство, пора ложиться в наше общее ложе?» И с деловитым видом постелил спальник, игриво наблюдая за ее реакцией.